Бульварный Васкарад на Тверском. Удивительное это место Тверской бульвар. Сколько поэтов вдохновила его изящная перспектива, как много замечательных произведений русской литературы здесь родилось. Это был первый бульвар Москвы и по времени создания, и по значению. Помните у Пушкина, надев широкий бульвар Онегин едет на бульвар. Читатель скажет, что Онегин-то жил в то время в Петербурге. Всё правильно. Но в каждой из двух столиц был свой бульвар без названия. Уже само слово это содержало в себе указание, где он находится. В Петербурге бульваром нарекли Невский проспект, а в Москве Тверской бульвар. Когда москвичи говорили: "Едет на бульвар", то все понимали, что речь идёт о Тверском бульваре. Бульварное кольцо Москвы возникло на месте крепостной стены Белого города, построенной ещё в конце 16 века при царе Фёдоре Иоанновиче. Вцарившаяся в 1741 году императрица Елизавета Петровна повелела приступить к сносу сильно обветшавшей к тому времени стены. Но если возвели стену за каких-то 5-6 лет, То разрушение её заняло гораздо больше времени и растянулось до Екатерининского времени, может быть, потому что снос дело не менее ответственное, чем строительство, и в любом деле нужно умелое и профессиональное руководство. Несколько десятилетий приговорённая к сносу стена стояла полуразрушенной, но почти как Колизей, которому в своё время также грозило уничтожение. Хозяйственные римляне долго растаскивали по домам колизейские камни, травертины, до тех пор, пока однажды часть стены Белого города не обрушилась и не погребла под собой нескольких человек. Вот тогда и решили самовольный разбор прекратить и снести окончательно. Кое-что всё же из камней крепостной стены успели построить. Воспитательный дом И дом генерал-губернатора графа Чернышева на Тверской улице. Каменный приказ, созданный в июне 1774 года под руководством генерал-губернатора Москвы князя Волконского, получил подписание: крепостные стены порушить. Императрица Екатерина II решила подобно Людовику XIV, придумав что-то такое же штуку в Париже, на месте крепостной стены устроить бульвары на всём её протяжении. Первый Московский бульвар, Тверской, был проложен летом 1796 года по проекту архитектора Карина, видевшего его обрамлённым берёзовыми аллеями. Ими и обсадили бульвар. Но вскоре эти истинно русские деревья стали чахнуть. Не прижились они на улице с иноземными корнями, Ведь слово бульвар происходит от голландского "болверк", обозначает оборонительная стена или вал. Тогда место берёз заняли липы. Бульвар стал выполнять роль очередной московской достопримечательности, предназначенной для сбора и увеселения богатого дворянства, как английский клуб или благородное собрание. А посему вход и выход с бульвара ограничили соответствующими контрольно-пропускными пунктами, чтобы никто из рабочих и крестьян ни в коем случае не проник в эту запретную зону. Бульвар превратился в своего рода выставку московских типов или, скажем точнее, прототипов, многие из которых плавно перекочевали на страницы классических литературных произведений, в том числе и Лермонтовских. Кого можно было встретить на бульваре? Теперь мы выходим на Тверской булевар, который составляет часть обширного вала. Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва. Но с течения народа, прекрасное утро, апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований. И франк, и кокетка. И старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Какие странные наряды, какие лица! Здесь вы видите приезжего из Молдавии офицера, внука этой придворной ветхой красавицы, наследника этого подагряка, которые не могут налюбоваться его пёстрым мундиром и невинными шалостями. Тут вы видите провинциального щеголя, который приехал перенимать моды и который, кажется, пожирает глазами счастливца прискакавшего на почтовых с берегов Секваны в голубых панталонах и в широком безобразном фраке. Здесь красавица ведет за собою толпу обожателей, там старая генеральша болтает с своей соседкою, а возле их откупщик... Тяжёлый и задумчивый, который твёрдо уверен в том, что бог создал одну половину рода человеческого для винокурения, а другую для пьянства, идёт медленными шагами с прекрасной женой и с Карлом, университетский профессор в японче, которая бы могла сделать честь покойному Кратесу, пробирается домой или на пыльную кафедру. Шалун напевает водевили и травит прохожих своим пуделем. Между тем, как записной стихотворец читает эпиграмму и ожидает похвалы или приглашения на обед. «Вот гулянье, которое я посещал всякий день, и почти всегда с новым удовольствием, совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случиться, великое стечение людей, знакомых и незнакомых, имели всегда особенную прелесть для ленивцев, для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии, а я из числа...» первых и последних. Прибавлю к этому, на гулянье приезжают одни, чтобы отдыхать от забот, другие ходить и дышать свежим воздухом, женщины приезжают собирать похвалы, мужчины удивляться, и лица всех почти спокойны. Здесь страсти засыпают. Люди становятся людьми. Одно самолюбие не дремлет. Оно всегда на часах. но и оно имеет здесь привлекательный вид, и оно заставляет улыбнуться старого игрока гораздо приветливее, нежели за карточным столом. Наконец, на гулянии все кажутся счастливыми, и это меня радует, как ребенка, ибо я никогда не любил скучных и заботливых лиц. Писал Константин Батюшков в 1811 году в «Прогулке по Москве». Примечание. Батюшка в прогулка по Москве. Батюшка в сочинении Москва Ленинград 1934 год. Страницы 297-309. Конец примечания. 1812 год огненным колесом прокатился по бульвару. Монахине Страстного монастыря вспоминали, что москвичей, пойманных французами и обвинённых в поджогах, Оккупанты сначала расстреливали, а затем вешали на бульварных фонарях. Солдаты Наполеона порубили липовые аллеи, разводили костры и намесловами на Тверском бульваре, сама идея которого была позаимствована москвичами у культурных парижан, французы вели себя как дикари, пытаясь уничтожить всё, что можно. Однако уже довольно скоро после изгнания оккупантов И с Первопрестольной началась и расчистка бульваров от следов пребывания непрошенных гостей, что неудивительно. После тяжелого изнуряющего месяца наполеоновского постоя, москвичи спешили вернуть Москве довоенный вид. Но как это сделать? Три четверти зданий сгорело, сгинули в огне и Арбатский театр, и английский клуб, и благородное собрание, а бульвар, вот он. Пускай совершенно оголённый сопровождаемый тянущимися вдоль его обгорелыми грудами кирпичей во что превратились дворянские особняки но всё же живой и вот через неделю другую стали съезжаться кареты к бульвару сначала одна две затем ещё и ещё так возвращались в город москвичи и сразу спешили показаться на бульваре Узнать последние новости, кто вернулся, живы ли, здоровы и прочее. Бульвар восстановили, он стал еще краше. Устроили фонтаны, разбили цветники, установили бюсты выдающихся людей. Открылась и быстро ставшая модной кофейня, подчевавшая своих посетителей вкуснейшими тортами и пирожными. Прогулка по Тверскому бульвару, Вновь стало непременным пунктом в строгом распорядке дворянской жизни. Филипп Вигель пишет, что когда он уже после Отечественной войны 1812 года приехал в Москву и познакомился с Петром Вяземским, тот поспешил записать меня в английский клуб, куда однако ж я не поехал. Пригласил меня на другой день к себе обедать и назначил мне в тот же вечер свидание на Тверском бульваре, лишённом почти половина своих дерев, куда два раза в неделю остатки московской публики собирались слушать музыку, имея в виду целый ряд обгоревших домов. Примечание. Вигель, записки. Москва, 2000 год, страница 185-я, конец примечания. Здесь устраивались смотрины, назначались встречи и свидания, Тверской бульвар был то место, куда приходили и людей посмотреть, и себя показать. Писатель Александр Милюков вспоминал. Модными гуляниями в Москве были в то время Пресненские пруды, Тверской бульвар и Осташевский сад. Там в очередные дни недели можно было видеть лучшее московское общество. От двух до четырех часов дня прилегающие улицы уставлено были рядами экипажей, А по аллеям двигались пёстрые группы гуляющих. На каждом из этих гуляний были свои карифеи и признанные знаменитости. Иногда можно было встретить там характерную фигуру Ермолова с его величавой львиной головой или улыбающееся умное лицо Дениса Довыдова или шагающего на тонких ногах пресловутого ротника Сергея Глинку. Кокошкин Федор Кокошкин, театральный деятель и драматург, посещал регулярно эти гуляния, особенно сад и бульвар. И его можно было видеть преимущественно или с тогдашними литературными и артистическими известностями, или с молодыми дамами. Кто встречал его в эти часы, стоящего перед какой-нибудь московской красавицей и играющего своей тросточкой с живостью молодого франта, К тому, конечно, не могло прийти в голову, что через несколько часов он опять превратится в жалкого старика и полиняет как гороховый московский ситец. Первыми красавицами в Москве считались в то время девицы Фольц. Это были две сестры, обе блондинки, необыкновенно стройные и изящные. В лучшем обществе они не были приняты, и бары не окидывали их строгим недоброжелательным взглядом, когда они появлялись в ложе малого театра. или на гуляниях в сопровождении старика внушительной наружности с длинными седыми усами и орденскими ленточками в петлице статского сюртука? Одни говорили, что это отец молодых красавиц, отставной майор или подполковник бывших польских войск, оставивший службу незадолго до начала революции 31-го года. Другие утверждали, что девушки вовсе не дочери его, а только какие-то дальние родственницы, Это отчасти подтверждалось тем, что его видали в костеле, а они ходили в русские церкви. Сомнительная репутация этого семейства кончилась тем, что однажды после прогулки на Тверском бульваре, где кто-то поднес девушкам два персика, они обе умерли в тот же самый день. В церкви Старого Вознесения стояли два голубых гроба, и покойниц отпевали при большом стечении публики. Я видал сестёр Фольц в Востошовском саду. Иногда они были своим действительным или мнимым родителям, а иногда он прогуливался с кем-нибудь, а девушки сидели на скамейке, окружённые светской молодёжью и старыми холостяками, к которым присоединялся иной раз и Кокошкин. О загадочной смерти барышень долго говорила вся Москва. И вот как объясняли этот трагический случай? Говорили, что Фольц потреблял своих прекрасных дочек для ловли московских и заезжих простаков, способных увлекаться приветливым взглядом красавицы. Он замечал, кто особенно на них засматривался, разведывал об общественном положении и особенно о достатке поклонника, и если находил то и другое удовлетворительным, то поручал красавице, которая привлекала на себя внимание, поощрить. Искание жертвы. Неосторожная муха попадала в сети паука. После нескольких прогулок на Тверском бульваре или танцев в Купеческом собрании доверчивому Ловеласу позволялось пожгать прекрасную ручку, и обыкновенно случалось так, что сам старик знакомился с ним и приглашал к себе в дом. И вот однажды поклонник застаёт любимую особу одну, так как Папаха с другой сестрёнкой куда-то уехал. Какой чудный вечер! Комфортабельная гостиная освещена матовым светом карсельской лампы. Очаровательная девушка, сыграв какой-нибудь нежный романс на фортепиано, садится на шёлковый диван с улыбкой и пагрищным взглядом. Можно ли желать лучших минут для объяснения? И гость пользуется ими и высказывает обычное признание в любви. Перед ним смущаются, краснеют, но не отталкивают его. Посреди первого поцелуя вдруг отворяется дверь, и в комнате показывается папаша, величавый, грозный, с сверкающими от негодования глазами. — Несчастная, — говорит он, обращаясь к смущенной девушке, — преступная дочь. И ты не постыдилась опозорить мою честную шестидесятилетнюю жизнь? Ты отнимаешь у меня единственное достояние добрую славу моего имени — Оставь меня, иди прочь с моих глаз. Я отрекаюсь от тебя. Я тебя проклинаю. А вы, милостивый государь, продолжает Фольц, обращаясь к своему гостю, вы соблазнили невинную девушку. Вы насмеялись над сидинами отца, старого солдата, который 30 лет проливал кровь за царя и отечество. «Если бы я был моложе, я бы убил вас на месте, но, к несчастью, мои израненные в боях руки не в состоянии уже держать оружие, но я найду мстителей. Те, кому я служил верой и правдой, не допустят безнаказанно смеяться над честными сединами заслуженного воина». Но ни к каким мстителям оскорбленному папаше не приходилось обращаться. Оканчивалось тем, что попавшаяся в сети жертва отпускалась на все четыре стороны и, Подписав заготовленный заранее вексель на более или менее крупную сумму, вероятно, однако же, что у иных таким образом попавшихся в паутину мух было жало, и этим объясняли печальный конец отравленных персиками девушек. Называли два-три имени подозреваемых, но, кажется, розыски ни к чему не повели, а фольс после того пропал куда-то из Москвы, и само происшествие скоро было забыто. Помню, как однажды Какошкин, рассказывая о подвигах этого негодяя кому-то из знакомых, представил его в роли оскорблённого отца и мастерски продекламировал его патетический монолог перед преступной дочерью и её соблазнителем. Сцена была прочитана с большим искусством и правдою. Примечание. Милюков. Отрывок из воспоминаний. Какошкин, исторический вестник, 1884 год. том 15, номер 1, страницы 88-96. Конец примечания.